Глава 43 третья. Норт недоверчиво глянул на фреску, прикоснулся к ней, но ничего не произошло. Пальцы уперлись в твердую стену, а лишь с помощью Феникса можно пройти. Эйден взял запястье Норда и просунул его кисть сквозь рисунок, который тут же расплылся и заребил. Норд резко выдернул руку, оставшись под ней впечатлением. «Невероятно, да?» На губах Эйдена заиграла довольная улыбка, и он капельку позабавился с рябью, то приближая, то отдаляя ладони. «Эта стена расписана кровью Феникса». Откуда в храме, построенном обычными людьми, такая фреска, да еще со входом в параллельный мир? Феникс, вселившийся в человека, создал ее, он хотел спрятаться там, в иной реальности, где на него не будут охотиться, но не смог оставить этот мир слишком любил его и эту землю. Остался, как бы не обижался на людей и как бы их не боялся. Норт еще раз обвел фреску глазами, представляя в красках те события. Златовласый человек в панике скрывается на острове от буйной толпы. Забивается в угол храма, когда-то принадлежащего для поклонения ему. Едва переводит сбившееся дыхание. В агонии режет себе ладонь, из раны выступает кровь, и человек двумя пальцами рисует огненную птицу. служащую проходом в другой мир, где можно начать жить спокойно и радостно. Но когда все готово, человек не спешит исчезнуть, думает. Что станется с этой землей без него, самого сильного и большого феникса? Нет, он вернется к людям, которые вырвут его сердце. Пусть возьмут то, что хотят, пусть удовлетворят любопытство и искупаются в упоении. Но сердце к тому времени будет совершенно обычным, лишённым всякой магии. Сила Феникса будет развиваться и расти в другом человеке и передаст своему новому носителю все предостережения и знания о том, какие бывают люди и что не стоит им доверять. Эйден продолжил историю. «Тогда он решил добавить к уже нарисованной фреске защиту». Сжечь храм нельзя, а разрушить тоже. В огне он не горит, удары отражают мощной энергетической волной. Хулиган навредит только сам себе. Видишь символы? Они заговоренные. И что там в том мире? Задал Норд тревожащий вопрос. Не знаю. Увидим. Эйден крепко взял его за руку. Не вырывайся и не отпускай меня, что бы ни случилось. А то навечно останешься замурованным в стене. Норт растерянно уронил челюсть, и прежде чем он был готов что-то сказать или наверняка возразить, Феникс довольно посмеялся. Шучу Шаг. Слепящий бело-золотой свет. Головокружение. Легкое покалывание в конечностях. И перед взором раскинулись просторы неизвестного сумеречного мира. Они прошлись по старому, частично разрушенному каменному мосту, по пустырю, покрытому тонким слоем иния. С унылым свистом дул холодный колючий ветер, пробирающий до костей, и норд с красным кончиком носа застегнул бушлат по шею. Ни человеческого, ни животного следа. Какая безжизненная, одинокая земля. Хоть ложись и помирай от тоски. Есть идея, где мы? Спросил Норт через время. Пока нет. Но в любом случае это должен быть Вандерес. Задумчиво протянул Эйден. О, там что-то есть. В подступающей темноте было сложно что-то рассмотреть, но зоркий глаз Феникса выцепил очертания домов. Приблизившись к ним, развороченным и черным отгаре, Норд застыл, в душе болезненно заныло. Знакомое расположение улиц. Так это же Блейд! Здесь должен быть мой город, но все выжжено. Обгоревшие до костей тела покоились под тонким слоем снега, и оба парня старались не наступать на трупы, осторожно обходя их и внимательно смотря себе под ноги. Потому что война в этом мире не заканчивалась, догадался Эйден. Где-то рядом раздались разговоры. Эйден быстро затолкал норда в ближайший покосившийся дом, и они опустились на корточки под подоконником без окна, видимо, оно лопнуло при пожаре. Лучше не попадаться местным на глаза. Если случится бой, то нельзя никого убивать. Несмотря на то, что здесь все не настоящее, нельзя менять что-либо в параллельном мире. «Иначе это отразится на нашем. А у нас и своих проблем навалом». Разговоры и топот, сопровождающиеся от и разбросанных мелких останков домов, становились ближе. Норда словно окатили ледяной водой, тело неприятно среагировало, покрывшись мурашками. «Ох, этот голос!» Эйден осторожно выглянул из-за укрытия. «Папаша Говард!» Неприязненно шикнул он. «Если бы не правила, катился бы уже с горящим задом, дымя и смердя на всю округу». «Генерал, наши дальнейшие действия!» — обратился к Говарду его спутник. «Генерал?» — обескураженный Норд присоединился к Эйдену. «Видеть живого отца оказалось невыносимо. Вспомнилось все былое, и он зажмурился. «А где тогда я?» его вопрос ввел Эйдена в ступор. Мысли затрепетались, со скоростью света столкнулись между собой, и он понял, почему в этом мире нет Норда. «Ты не родился». «Чего?» «Раз здесь не закончилась война, значит, ты не родился». В забытие снова произнес Эйден, скатившись спиной по стене. «В этом мире я никогда не спасал Марису. «Да почему же?» Забывшись, громко переспросил Норт и, опомнившись, до крови закусил губу. «Кто там?» Заорал Говард, обращая внимание на их дом. «Выживших остаться не должно, этот район проверен», подсказал солдат, идущий с генералом. «Тут полностью все уничтожено людьми огня». Говард с мечом в кулаке мгновенно оказался рядом с оконным проемом и заглянул внутрь, но никого не обнаружил. Зная отца, как свои пять пальцев, Норт заранее побеспокоился о том, чтобы скрыться в другом месте. Теперь они с Эйденом стояли за двумя противоположными, более-менее уцелевшими деревянными косяками. Эйдена потряхивало от раздражения, вызванным присутствием Говарда. Норт плавно покачал головой и прижал указательный палец к губам. «Пусто — Пусто! — хмыкнул Говард. «Генерал, вы не думаете, что это кто-то из людей огня затаился там?» «Они бы не стали прятаться, как псы позорные. Обычно нападают и предстают во всей своей красе». Эйден закипел, как чайник, чуть пар из ушей не повалил. Норт показал ему угрожающий жест и одними губами проговорил. «Стой, где стоишь». Солдат рассмеялся. «Вы правы, генерал. Возможно, вам показалось. Вы крайне мало отдыхаете». Двоица удалилась, и только тогда Норд и Эйден покинули свое убежище. Норда еще раз передёрнула от встречи с отцом. Он абсолютно не ожидал его увидеть. «Надеюсь, ты знаешь, где чаша. Совершенно не хочется разгуливать тут и искать ее под каждой корягой, подвергая жизни риску». «Чаша в замке. Нужно отправляться в сан». Но сначала... Эйден подошел к куче наваленного мусора и достал оттуда какие-то тряпки. «Надо бы переодеться, мы слишком заметные. Не получится слиться с толпой. Особенно тебе необходимо спрятать лицо и волосы. Надень мою мантию с капюшоном, а поверх ее вот это». Эйден снял мантию, хрусталики снега в одночасье, сверкая, как звезды, озарились светом его рисунка на спине. Он протянул ее Норду вместе со старой потрёпанной одеждой, забытой бывшими жильцами в пустом доме. «И меч оставляй». «Ни за что», — возразил Норд. «Он слишком большой, его не спрятать. Только если юбку до да пят надевать». Эйден изучающе перебрал лохмотья и откидывал неподходящие варианты. «Мы постараемся вернуться за ним». «Ты предлагаешь мне пойти полностью безоружным?» Эйден хитро улыбнулся одним уголком рта. «Я же знаю, что ты весь утыкан кинжалами». Норт негодующе хмыкнул и все же снял с себя ножны, бережно пряча в укромном уголке. Переоделся в теплую мантию Эйдена, накинул на голову капюшон. Отметил, что дорогая качественная ткань приятно прилегает к телу, запоминая его форму. «Тебе идет, оценил Эйден. «У меня хороший вкус, не правда ли?» Норт ответил одобрительным кивком и натянул на мантию, потрёпанную, засаленную местами обгоревшую одежду. Пахла она гарью, старостью и плесенью. И если бы не защищающая кожу уютная мантия Эйдена, его бы коробила от брезгливости и отвращения. Эйден покрутился вокруг своей оси, расправив руки и демонстрируя найденные лохмотья. «А мне идет? «Нет», — простодушно дозвался Норт. Нет! воскликнул он. Тогда я переоденусь, действительно, мешковато сидит. Полнит, наверное. Эйден, какая разница? не выдержал парень, вцепившись в капюшон. Чем хуже, тем лучше. Пошли уже. Эйден понюхал дырявый рукав растянутой кофты и скривился. Тогда не ной, что от меня воняет. Надо было сразу что-то почище выбирать, а тебе лишь бы выпендриваться. Феникс озорно осмотрел их новые одеяния и издал смешок. «Мы с тобой как два отребья!» Эйден растрепал себе волосы, испачкал пальцы в саже и мазнул ими по лицу. «Красавец!» – с ноткой иронии подтвердил Норт. Они переступили границу между городами и оба вздрогнули, увидев сан и разруху, обитающую в нем. Он выглядел так же плохо, как и Блейд. Большая половина домов была снесена, от них остались только фундаменты. Люди жили в жалких, построенных на быструю руку сараях. По улице суховей гнал песок, то и дело вихрем поднимал его в воздух, швыряя в глаза. Если бы не изредка проходящие, замученные от войны люди и патрулирующие местность гвардейцы, Сан мог сойти за безжизненную пустыню. Так тихо, непривычно тихо. «Даже не по себе как-то», – пожаловался Эйден. «Обычно, чтобы не происходило, люди всегда пытались отвлечься танцами и песнями. Но здесь нет даже костра на площади». «Видимо, горожан осталось так мало, что в них исчезли последние искорки жизнерадостности и оптимизма». Норт тоскливо, но с интересом осматривался вокруг. Вдруг Эйден схватил его за край капюшона и натянул его ниже. «Глаза!» предостерегающе прошептал он. «Что? Гвардейцы!» Оказывается, Феникс поймал на себе колки и взгляды двух гвардейцев. Они шли мимо, но замедлились, внимательно рассматривая их. Незваная тревога волной прокатилась по всему телу, играя на струнах нервов. «Если королевская стража почувствует подвох, то поднимет такой шум и переполох, что выяснить, где чаша, будет неимоверно сложно». а забрать ее практически невозможно. Но это полбеды. Человека стали не отпустят отсюда живым. Вот настоящая катастрофа. Гвардейцы остановились и перебросились парой фраз. Эйден закрыл норда широкой спиной. Тот беспокойно сглотнул и положил руку на кинжал под рукавом мантии. Упрямые гвардейцы сурово направились к ним. Зараза! Внутри все трепетало от волнения, но внешне Эйден остался прежним, бесстрастным и сдержанным. Ни в коем случае нельзя показать им, что что-то не так, хоть и грудная клетка намного чаще стала вздыматься, а сердце долбится, как сумасшедшее, откликаясь ударами в ушах и пульсирующей вени на шее. — Почему капюшон аж до носа? — кивая подбородком на норда, спросил гвардеец. Он явно что-то подозревал и все сильнее сужал глаза. «Скрывает что-то!» Времени думать не было, нужно срочно предпринимать действия. И Эйден решительно соврал, даже голос не дрогнул, а наоборот сделался как можно более жалостным. «Уродство! Люди стали вдоволь поиздевались над беднягой. Выкололи глаза, но ему удалось сбежать». Может слезу для пущей уверенности пустить, или перебор. Вот как! Поистине чудовищные существа. Гвардеец, кажется, поверил актерской игре Эйдена. Поэтому чуть расслабился и наклонил голову в бок, изучая сзади стоящего человека. Совсем уж бледный он какой-то. Второй гвардеец хотел подойти ближе к норду, но Эйден преградил ему путь, пряча парня плечом. «Кровь от лица хлынула. До сих пор в себя прийти не может. Понимаете? Я вообще позеленел, испытав такое. Давайте не будем его беспокоить, прошу. Он даже говорить перестал. Не мой теперь». «Тебе бы книги писать, сказочник», — отослал Норт мысленное сообщение Эйдену. «Повезло тебе, что уцелел. Сочувствую, конечно, насчет зрения, но зато жив». Гвардеец поднялся на носочки, чтобы перебросить через высокого Эйдена свои сожаления. «У вас остался дом?» Эйден отрицательно покачал головой, состроив грустную мину. «Есть ли место, где вы могли бы временно проживать?» «Нет!» «Его Величество организовал в своем замке пристанище для тех, кто остался без крова. Пройдемте с нами, нечего изувеченному скитаться по улицам». «Ах, большое вам спасибо!» Эйден взял Норда под руку и повел как слепого, мастерски скрывая ехидные ямочки. «Какое великодушие у его величества! Настоящий король!» Идя за спинами гвардейцев, Эйден незаметно шепнул Норду на ухо. «Как тебе спектакль?» Норд только оттопырил вверх большой палец. «А я чуть кони не двинул», — выдохнул Феникс. У подножия вулкана стоял не особняк, а целый замок, каким Эйден его и помнил. Прекрасный, просторный, с капелькой элегантной мрачности. «Если здесь он не поврежден, то той трагедии с пожаром не было?» – порассуждал Эйден. «Жива ли тогда моя семья?» Ступив на лестницу, Норт наигранно споткнулся на первой же ступени. Гвардеец мельком обернулся на него через плечо. Эйден встрепенулся, криво улыбнулся королевскому стражнику и похлопал Норда по руке. «Ты на лестнице, сейчас будет еще одна ступенька, поднимай ножку, выше». «Вот, еще одна». Их провели в большой зал с длинными столами вдоль стен, за которыми сидели такие же чумазые люди в лохмотьях. Они негромко разговаривали, кто-то играл в настольные игры или читал книги, а кто-то пытался найти себе занятия, чтобы скоротать время, перекладывая и перебирая свои пожитки. То, что удалось спасти и вытащить из-под завалов. «Сюда!» — указал гвардеец на свободное место. «Позже распределим вас по комнатам для отдыха. Побудете здесь, пока в городе отстраивают дома. Безмерно вам благодарны, вам и его величеству. проморлыкал Эйден и посадил Норда на лавку. Гвардейцы удовлетворительно кивнули, осмотрели зал, напомнили, чтобы все соблюдали порядок и удалились. Бездомные горожане зажали Норда и Эйдена с двух сторон. Они все приходили и приходили из своих гостевых комнат, как будто собирались к чему-то важному. — От тебя и правда воняет! — шепнул Норд, чуток приподнимая капюшон, когда они с Эйденом оказались нос к носу. «А я говорил», — воскликнул Эйден, осматриваясь, чтобы никто даже мельком не заметил голубизну льдистых глаз. Мимо промчался суматошный человек, задев Эйдена локтем. «Эй, аккуратней», — сказал ему Феникс. «Извиняй, мужик», — не оборачиваясь, бросил незнакомец. Он спешил занять место. «Мужик», — возмутился Эйден. «Да ты знаешь, кто я?» Норт пнул его по ноге под столом. «Не обращай внимания. Давай лучше подумаем, как чашу искать будем в таком огромном замке, кишащем гвардейцами». Эйден открыл рот, чтобы ответить, но в зале внезапно воцарилась тишина, люди поднялись. Даже калеки, опираясь о стол, постарались встать на ноги. Эйден потянул за собой норда. «Подъём, подъём!» Гвардейцы распахнули двери зала. А за ними величаво вышагнул его величество король восточной части Вандреса. Все присутствующие склонили головы, но не Эйден. Он пристально разглядывал короля этого мира. «Во что я превратился? В реального демона?» За королем тянулся длинный черный шлейф. На голове гордо красовалась корона. Белки глаз налились кровью, стали бордовыми, а издалека глаза вовсе казались полностью черными, сияющими золотыми радужками. Темные вены сетью тянулись по коже и глазам. На руках отросли когти, как у хищной птицы, а под кровожадной, безжалостной улыбкой виднелись острые клыки. Король остановился перед столами, оглядел людей и довольно объявил. «Можете присаживаться!» Его голос безмятежный, но грубый, прогремел и отозвался эхом от стен. Люди, готовые внимать каждому слову, упали на свои места, не отводя от него восхищенных взглядов. «Я рад сообщить, что многие из вас завтра же могут вернуться в город, в заново отстроенные дома». По залу разлетелись радостные возгласы и аплодисменты. Некоторые зарыдали, выкрикивая благодарности. «Не стоит меня благодарить, это мой долг», — улыбаясь, отмахнулся король. «Скоро, мои дорогие, очень скоро мы окончательно разгромим западную часть, оставив от нее лишь жалкую горстку пепла. Я уверен, в войне конец уже в ближайшие дни. Победа будет за людьми огня. Вандрес уже почти наш». «Да поможет нам великий Феникс!» Зал снова заревел от восторга. Король раскинул руки в стороны, наслаждаясь звуками ликования его подданных. И хитро оскалившись, произнес «Высота! Полет! Свобода!» Эйден нахмурился, сильно сжал кулак, царапая поверхность стола и до крови впиваясь ногтями себе в ладонь. «Он извращает смысл этих слов!» — рыкнул он. «Никакой он не Феникс, а драная ворона!» Под кулаком растеклось черное пятно и запахло горелым. Но этого никто не увидел, все были заняты тем, что истошно радовались. Склонившись, гвардеец подошел к королю с подносом. «Янтарная, «Янтарная чаша!» — проговорили одновременно Эйден и Норт, моментально узнав ее на подносе. Она, полностью из янтаря и частично украшенная золотой стружкой, выглядела как маленький кубок на длинной витиеватой ножке. «Пожалуй, выпью-ка я за это!» заявил король, беря чашу с чем-то вязким и красным. «Кровь наших врагов!» Под неутихающие возгласы он отсулетовал чашей, демонстративно поднимая ее к потолку и осушил до дна.